провозглашал дебри самым прелестным и уютным уголком на всем земном шаре и, подняв бокал, пил за их следующую пирушку в этом увеселительном заведении. Мистер Брас, в чашку которого капало прямо с крыши, тщетно бодрился, стараясь глядеть молодцом.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 и преспокойно созерцала страдания брата, выказывая полное равнодушие к собственным неудобствам и, видимо, намереваясь просидеть здесь всю ночь. Столь высокое наслаждение доставляла ей пытка, которую Самсон претерпевал совершенно безропотно из-за своей рабской угодливости и алчности. Характеристика мисс Салли будет неполной, Если мы не отметим тут же, что при всем том она была верной сподвижницей брата во всех его делах, и разгневалась бы, если б мистер Самсон вздумал в чем-нибудь перечить их клиент. В самый разгар веселья мистер Квилп вдруг услал своего подручного бесенка с каким-то поручением, затем спрыгнул с бочки и, сразу став самим собой,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 Мисс Салли кивнула головой в знак того, что она его знает. — Кит! — сказал мистер Самсон. — Кит! Хм! Я как будто слыхал это имя, но не могу вспомнить, когда и при каких вы как черепаха, а тупостью перещеголяете носорога! Нетерпеливо махнув рукой, огрызнулся любезный клиент мистера Браз. Вот шутник! — воскликнул угодливый стряпчий. А какое знание естественной истории? Буфон, прямо буфон. Буфон Шут Фигляр. Буфон Жорж Луи Леклерк 1707-1788. Знаменитый французский естествоиспытатель. испытатель. Автор естественной истории в 36 томах. 1749-1780 восьмой. Мистер Брасс явно хотел сказать какой-то комплимент, и есть все основания предполагать, что он имел в виду естество испытателя биффона, но переврал первую гласную. Как бы там ни было, Квилп не дал ему времени исправить ошибку и сделал это сам похлопав, а если выражаться точнее, съездив его с зонтиком по голове.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 — Беремся, сэр, — ответил Самсон. — Тогда по рукам, — сказал Квилп. — Салли, душенька, вашу лапку. Я полагаюсь на вас так же, как на него, если не больше. а А-а-а! Да вот и Том Скотт с фонарем, трубками, грогом. Будем кутить всю ночь. Они не обменялись больше ни словом, ни взглядом, ни хотя бы намеком на то, ради чего была устроена сегодняшняя встреча. Эта троица привыкла действовать заодно, а общность интересов и взаимная выгода связывали их такими тесными узами, что они обходились без лишних разговоров. Квилл, как ни в чем не бывало, вернулся к своему буйному веселью и в мгновение ока предстал перед ними прежним горластым бесшабашным дьяволом.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 и в первую минуту не мог выговорить ни слова, а только показал на древние строения, которые девочка так внимательно разглядывала без него. — Видишь, вон те два старых домика? — спросил он наконец. — Да, — ответил Нелл. — Я почти не сводила с них глаз, пока вас не было. Они заинтересовали бы тебя еще больше, если б ты знала, с какой новостью я вернусь.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 подходивший к огромному замку, который открылся со скрипом, и впустил их внутрь. Перед ними была сводчатая комната, богато изукрашенная в давние времена искусной рукой резчика и еще сохранившая следы минувшего великолепия в прекрасных линиях арок и в ажурной резьбе каменных карнизов. Растительный орнамент —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 и печально высились у пустого очага, словно живые существа, что давно пережили свой век и теперь оплакивают выпавшее им на долю слишком медленное угасание. В древние времена, ибо в этом древнем домике даже перемены говорили о древности, часть комнаты была отделена перегородкой, и за ней помещалось нечто вроде спальни с маленьким окном или нишей, прорубленной в глухой стене. Дубовая перегородка и две дубовые скамьи у очага, вероятно, стояли в прошлые века в монастыре или в церкви. Приспособленные на скорую руку для новых нужд, они не претерпели почти никаких изменений и являли глазу остатки тонкой резьбы — когда-то украшавшей алтари. Открытая дверь вела в маленькую коморку или келью, свет в которую еле проникал сквозь окошко, сплошь увитое плещом. Других комнат в этом домике не было. Стояла здесь и кое-какая мебель. Несколько кресел весьма странного фасона, с тонкими, словно иссохшими от старости, ручками и ножками.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 — Что тебе не нравится? — ответил ей учитель. — Ты вздрогнула, когда мы вошли сюда, словно испугавшись холода и мрака? — Нет, это не так, — сказала Нелл, с легкой дрожью обводя взглядом комнату. Я, — Я не могу вам объяснить, что со мной. Но когда я смотрела на эти домики с церковной паперти,